Дмитрий Серебряков, Анастасия Соболева. Виртуальный мир. Книга 10. Очищение кровью. Глава 1. Виолетта. Когда мы вошли к последнему боссу, к своему удивлению обнаружили прекрасный пейзаж. Зелёная лужайка, небольшой бурлящий ручеёк, широкие холмы вдалеке и ясное небо над головой. Вот только всё это заставило нас насторожиться лишь сильнее. Опыт показывал, что чем спокойнее выглядела комната у босса, тем больше подвоха она скрывала. Недолго думая, я активировала умение финика и приготовилась к началу боя в любой момент. Андрей передо мной, как и все остальные, обнажил оружие и оглядывался вокруг в поисках врага. Гнетущее бездействие и бешеное сердцебиение доводили до предела все мои нервы, однако, к счастью, на этот раз босс не заставил нас долго ждать. Пройдя чуть дальше по течению ручейка, мы увидели на одном из камней возле воды тонкую фигуру в кожаных доспехах, умиротворённо наблюдающую за миром вокруг, после чего на пару секунд растерялись и потеряли самообладание. Уж слишком красивым и, пожалуй, величественным был силуэт перед нами. Тем временем молодой вампир с ярко-зелёными глазами и с чёрными волосами до плеч, зачёсанным назад и уложенными как будто с помощью пенки, повернулся в нашу сторону. Он недовольно вздохнул, явно расстроенный тем, что мы прервали его отдых. Ну а затем он достал из ножен огромный тяжёлый меч и кинулся прямо на нас. Андрей тотчас врубил все усиления, немедля рванув в контратаку. Вот только не прошло и пяти секунд, как босс отправил моего парня в полёт. Как это произошло, я не особо поняла. Вначале они обменялись серией ударов, даже нанесли друг другу парочку ранений. Однако уже спустя несколько мгновений Андрей застыл без движения, и черноволосый вампир отбросил его прямо в воду. Сразу же после этого мой парень стал боссу абсолютно неинтересен, и он продолжил своё наступление. На этот раз ему дорогу преградили Ри и Азриль. Вот только не знаю почему... Уже после пары ударов они застыли на месте, точно как и Андрей до этого. И нет, девушки не потеряли сознание, и на остановку времени это тоже не было похоже. Лия и Азриль проверяли землю ногами, словно под ними было минное поле, хватали руками воздух, будто в попытках кого-то поймать. И вообще всем своим видом напоминали годовалых, только-только познающих мир детей. Синар и Лаэль тем временем поднялись в воздух и сейчас атаковали противника своим ядовитым пламенем, Вот только, похоже, вампир оказался отличным магом, так как, несмотря на все старания, драконы не сумели пробить его магическую защиту. Поняв, что толку от их пламени в этом бою будет немного, Синар попытался атаковать врага с помощью когтей зубов. Однако стоило дракону приблизиться, и босс, уже разбросавший Ли и Азриль в разные стороны, чуть не отрезал моему фамильяру крылья, двигаясь просто на невероятной скорости. На помощь брату тотчас кинулась Лаэль, однако её участь была не намного лучше. Спустя секунду оба дракона лежали на земле в человеческой форме, а Эльнара бежала к ним, чтобы вытащить с того света. После этого босс посмотрел в мою сторону. Сглотнув слюну, я продолжила обстрел, который не прекращала с самого начала боя. Вот только вампир с лёгкостью уклонялся, и особого толку от моих стрел не было. Лишь стрела мысли, изменив направление атаки в полёте, смогла задеть босса и даже нанести определённый урон. Но, разумеется, для его пяти миллионов хп... Эти четыре тысячи были царапиной. Радовало лишь, что, похоже, кастовать хил босс не умел. Так хоть какие-то шансы на победу появились. Почему у вампира так много здоровья, я банально отказывалась понимать. Кажется, в этом данже обычная схема расчёта ХП по уровню моба не работала. И сказать, что это меня напрягало, всё равно, что не сказать ничего. Так вот, когда вампир приблизился ко мне вплотную, а я не успел отразить его атаку с помощью Сюко, наконец поняла, что именно произошло с остальными. Стоило только вампиру пронзить моё бедро, и мир вокруг вдруг стал чёрным. В тот час я попробовала использовать линзы ночного видения, но когда ситуацию это не изменило, осознала, что изменения произошли не с миром, а со мной. Это не мир стал чёрным, а мои глаза отказали. Хотя нет, не только они. Все звуки вдруг куда-то пропали, и я больше не чувствовала запаха свежей травы. Единственное, что не исчезло, — это осязание. Запутавшись в собственных ногах и упав на колени, Я отчетливо почувствовала землю под своими руками. Не видя иного выхода, я стала ползать по ней точно младенец в попытках понять, что происходит. Где-то в голове мысль о том, что стоило боссу пронзить меня, и я потеряла четыре чувства из пяти, была довольно отчетливой однако принять её оказалось не так уж и просто. В итоге смириться с ситуацией и начать искать выход мне удалось лишь тогда, когда вампир полоснул мою спину своим острым клинком. Похоже, чувство боли никуда не делось. Вот только именно этот факт и не радовал меня больше всего. При нынешнем раскладе босс может долго играть с нами перед тем, как прикончить. Ну а дальше начался настоящий ад. В полной темноте я пыталась вставать на ноги снова и снова, однако вампир с лёгкостью отправлял меня в полёт. Передо мной не было ничего, абсолютный мрак. И что самое страшное, я не знала даже о том, живы остальные или уже нет кидая на себя хил, и после этого, поднимаясь на ноги, я размахивала своими когтями во все стороны, надеясь хотя бы задеть противника. Но, разумеется, толку от этого не было никакого, и я только зря резала воздух. Так было аж до тех пор, пока, ползая по земле, я не нащупала хвостик финика. Фамильяр истекал кровью, но, на удивление, был ещё жив. Возможно, потому, что я отдала ему эмоциональный приказ прятаться, а не вступать в битву. Слава всему, несмотря на то, что я ничего вокруг себя не видела, хил на лисёнке сработал через прикосновение. Сразу же после того, как он ожил и встал на ноги, я, наконец, поняла, в чём, возможно, заключался единственный шанс победить. Пока вампир меня не трогал, видимо, играя с кем-то другим, я закрыла глаза, несмотря на то, что вокруг была темнота, дабы подарить разуму небольшое спокойствие. Тут же активировала медитацию, чтобы стало полегче. После этого, тяжело вздохнув, стала эмоционально настраиваться на своих фамильяров Синара и Азриль. До этого я их почти не чувствовала, видимо, потому что все мои мысли были направлены на адаптацию к новым условиям. Однако сейчас всё же смогла слегка ощутить их присутствие и понять, что драконы Демонесса, по крайней мере, живы. Вот только этого было недостаточно. Чтобы сражаться в нынешних условиях, нам нужно было установить связь намного сильнее. Не успела я так подумать, как вампир отрезал мне ногу, заставив потерять даже малейшее ощущение фамильяров. Все мои мысли в миг сконцентрировались на боли и исцелении, пока чувство присутствия Синара и Азриль тотчас испарилось. Дальше всё продолжалось по той же схеме очень и очень долго. Изо всех сил я пыталась установить с Синаром и Азриль крепкую связь, несмотря на боль и другие проблемы в виде отсутствия зрения, слуха и обоняния. С каждым разом это становилось всё легче и легче так как и сами фамильяры, почувствовав меня, начали делать то же самое. В итоге, в какой-то момент, мне стало казаться, будто в полной темноте вокруг себя я увидела светлые силуэты Синара и Азриль. Разумеется, они были до жуки расплывчатыми и больше напоминали какой-то туман искусственного происхождения, чем фигуры разумных. Однако я точно знала, что это мои фамильяры. Более того, они воспринимались мною как что-то своё и родное. Вот только больше всего меня беспокоил противник, Почему он нас не убьёт? Он уже давно мог бы, если бы захотел. Может, это всё-таки не моб, а разумный, и сейчас он просто вымещал на нас свою ненависть к людскому роду? Вполне возможно, так как всё, что он делал до этого, это ранил меня раз за разом. С трудом, но я всё-таки умудрялась защищать от его ударов финика, параллельно настраивая эмоциональную связь со Зриль и Синаром. Так продолжалось аж до того момента, пока мои и фамильяров чувства стали чуть ли не общими. более того Я вдруг чётко различила след внутренней энергии демонессы и духовной ауры дракона. После этого зарядила и своей сюкой энергией Ки в надежде, что они смогут её увидеть. Ну а дальше, когда я чётливо почувствовала боль Синара от удара врага прямо в спину, кинулась точно туда, где, по идее, должен был находиться вампир. На какое-то время мы созрили Синаром, стали одним целым, восполнив отсутствие зрения, слуха и нюха эмоциональной связью. В один момент мы перестали быть беспомощными слепыми когтятами, тыкающимися повсюду без цели и плана действия. Однако из-за этого и вампир стал серьёзнее, прекратив играть с нами в игры. Пусть даже я не могла увидеть себя, но зато я хорошо видела Синара и Азриль, и как только враг ранил их, атаковала вампира в ответ. Разумеется, в таком случае я чувствовала и боль фамильяров. Очень и очень неприятный момент. Однако других вариантов сражения с боссом банально не находила. Главной же проблемой оставалось то, что я не видела местность и постоянно спотыкалась. Ещё одно затруднение. Синар и Азриль друг друга не ощущали и реагировали ли тогда, когда что-то происходило со мной. Тем не менее, видя мою внутреннюю энергию, Азриль могла лечить меня, а я Синара. Так и выкарабкивались из самых сложных ситуаций, пока феник прятался в моём рюкзаке. Может, он и мог бы к нам присоединиться. Однако так рисковать своим любимцам я банально боялась. Вдруг не поймёт, что от него требуется, и в итоге погибнет. С каждой минутой и секундой наша связь становилась только сильнее, пока, наконец, не произошло кое-что, на первый взгляд, абсолютно невероятное. Вдруг, когда враг пронзил мне плечо, я услышала в голове голос Азриль в сторону и тотчас отпрыгнула вправо. Спустя мгновение силуэт Демонессы засветился точно на том месте, где я стоял ранее. а Азриль же, видимо, всё-таки пронзив врага, вслед за этим была отправлена вампиром в полёт. Я же тем временем инстинктивно отправилась сценару сообщения «слева от тебя». И, похоже, он его уловил, так как тотчас развернулся и атаковал врага. Невероятно. Но, кажется, во время этого боя не только наши эмоции и чувства, но и мысли стали едины. Вот так, продолжая сражение исключительно на ощущениях друг друга, мы вроде бы сбивали здоровье невидимого для нас врага. Наверняка сказать нельзя было, так как, разумеется, шкалы с ХП вампира мы не видели и могли лишь надеяться на то, что именно так оно всё и было. По этому сценарию всё продолжалось аж до момента, пока ни с того ни сего связь между мною и фамильярами не разорвалась, будто по щелчку пальцев. После этого я почувствовала как моё сознание ускользает куда-то вдаль. Проснулась я, как оказалось последней, после чего Андрей в очередной раз и лично для меня пересказал историю о том, что все мы находились под внушением какого-то непонятного босса-цветка, и на самом деле всё происходящее было лишь полудом нашего бурного воображения. Когда же я пересказала всё виденное ребятам, Андрей задумчиво нахмурился, но ну а Синар и Азриль так вообще удивлённо переглянулись. Как оказалось, они видели в точности то же самое. Другими словами, у меня дракона, демонесса и, скорее всего, феника было одно внушение на четверых. Несмотря на то, что Андрей находил это вполне разумным, как-никак нестабильность эмоциональной связи с фамильярами могла дать нам подсказку о том, что вокруг нереальность, Он не мог понять, что случилось в его собственном видении. В отличие от меня и моих фамильяров, у Андрея и Эльнары были разные внушения. Более того, видение Андрея эльфийка вела себя, мягко говоря, необычно. Такое ещё нужно постараться представить. Но нынешнее состояние Эльнары буквально шокировало. Она сидела одна в углу комнаты, не хотела общаться ни со Азриль, ни с Андреем, и ничего о своём сне не рассказывала. Кажется, цветок показал ей нечто действительно жуткое тем самым перепугав Эльнару чуть ли не до полусмерти. Когда же эльфейка отказалась от мороженого, Андрей сделал вывод, что всё действительно серьёзно, и ей нужно время, чтобы успокоиться, после чего попросил нас не трогать Эльнару, пока она сама говорить не захочет. С этим все тотчас согласились, объявив небольшой привал перед последним испытанием. «И что это было?» Отведя меня и Эсинара в сторону, вдруг спросила Адзриль. «Та связь, что возникла между нами во время боя?» «Разве необычная игра воображения?» — пожал плечами Синар, к счастью, без Йоды. Он, кстати, благодаря влиянию зриль и Эльнары, в последнее время обращался к своим философствам всё реже и реже. «Может, и она, однако?» — засомневалась Азриль. «Как-то всё слишком реально было, что ли?» «И мне так кажется», — тотчас кивнула я головой. «Думаю, наша связь не была чьей-то выдумкой». Скорее мы действительно достигли какого-то высшего уровня взаимодействия между фамильяром и человеком, когда эмоции, чувства, ощущения, даже мысли делятся пополам. «А система что говорит по этому поводу?» — поинтересовалась у меня Азриль. «Молчит», — тяжело вздохнула я в ответ. «Сколько я её не спрашивала, всё без толку Хотя, может, я просто не могу подобрать правильную формулировку». После этого, ещё минут десять, пока Синар и Азриль рядом со мной уплетали чёрт знает какой по счёту стейк, Я пыталась расспросить систему о происшедшем всеми возможными и невозможными способами. В итоге, так ни к чему и не придя, я разозлилась на весь мир, достала себе чашку кофе и уставилась в стену напротив. Похоже, нам всё-таки привиделось. А мы тут же понапридумывали не бог весь чего. «Есть результаты?» — как раз-таки в этот момент обратилась ко мне озреть. «Ника!» — закончите я так и не успела, так как меня вдруг оборвал звонкий голос Альнары. «Можно к вам?» — спросила эльфийка со своим обычно детским невинным выражением лица. От прошлого стресса не осталось и следа, о чём отчётливо говорил рожок мороженого в её руке. «Конечно, солнышко!» А зрель поспешила отодвинуться слегка в сторону, чтобы освободить место эльфийки. «Ты как? Уже лучше?» «Ого, намного!» — улыбнулась Эльнара. «Извините, что заставила беспокоиться. Просто увидела очень страшное и неприятное видение». Несмотря на то, что эльфийка заверяла, будто всё хорошо, При этих словах ее несколько раз передернуло. «Не волнуйся об этом. Мы рады, что ты в порядке», ответил Синар, не на шутку засмущав Эльфийку своими словами. «Кстати», резко оторвавшись от мороженого, Эльнара окинула нас всех заинтересованным взглядом. «Вам правда это удалось? Слияние душ?» «Что?» переспросили у нее мы, созрели Синаром, чуть ли не унисон. «Ну как же?» протянула она в недоумении. «Я тогда вас лишь в слушала». «Ну, вроде как вы говорили, что смогли достичь полной гармонии хозяина и фамильяра во время боя. Разве нет?» Эльфийка окинула нас всех недоумённым взглядом. «Ну, возможно», — протянула я не очень уверенно. «А ты что-то об этом знаешь?» «Конечно знаю», — ответила Эльнара с грустными нотками в голосе. «Вот только достигнуть его у меня так и не получилось. Саунышко, на всё-таки», — поторопила Озриль с ответом Эльнара. Что это такое, тое слияние душ? Вторая ступень взаимодействия между фамильяром и его контрактором. Явно скучающе стала обубнить эльфийка себе под нос. Состояние, когда эмоциональная связь между ними обостряется до максимума, и они делят не только острые эмоции, но и малейшие чувства, ощущения, мысли. Достичь слияния душ возможно лишь в случае, когда между фамильяром и его контрактором существует идеальная гармония, полное доверие и крайнее понимание. «А если своими словами?» — улыбнулась озрель Эльфики. «Как можно войти в это состояние?» «Не знаю», — пожала она плечами в ответ. «Вам виднее. У меня слияние душ еще ни разу не получилось. Даже нам, жрицам, о нем известно немного. Ведь за тысячелетия достичь этого состояния смогло очень и очень мало разумных. К сожалению, слияние душ нельзя добиться путем тренировок и за счет одного только желания. Мой учитель рассказывал, что если оно когда-то и проявит себя то лишь в опасных ситуациях, точно как у вас и получилось». Задумчиво откинув, и отхлебнула кофе и попробовала ещё раз осмыслить происшедшие события, а также слова Альнары. «Конечно, научить нас Синарам и озреть входить в это состояние и выходить из него по собственному желанию было бы круто, тогда мы смогли бы действовать с идеальной слаженностью, ведь в таком случае фамильяры будут знать, что именно я собираюсь сделать ещё до того, как я атакую, и наоборот». Мы сможем буквально читать мысли друг друга и загонять противников в клетку на раз-два. Вот только... С другой стороны, а действительно ли это слияние хорошая вещь? Как-никак общая боль, мягко говоря, не самое приятное явление, и я бы не хотела испытать её вновь. Сейчас у нас особого выбора не было. Ну а так... Даже не знаю, что сильнее. Желание действовать в бою с идеальной синхронностью или же избежать повторения этого ада. Наверное, с учётом войны всё-таки первое. В любом случае, нужно будет попробовать общий стиль в следующем бою. Может, он у нас вообще больше не выйдет, и я зря нагружала себя ненужными мыслями». Поскольку Эльнара вернулась в норму, отдохнув ещё с полчаса, мы собрались идти в последнюю комнату с испытанием. До этого я успела пересказать Андрею, услышанное от Эльфики, после чего он буквально сделал жест «рука-лицо». но ну, затем Эльнара минут пять выслушала от него на тему того, Как можно было не рассказать мне столь важную информацию? При этом на всё про всё у неё был только один ответ. «Ой, а разве это важно?» Решив, что спорить с Эльнара бесполезно, Андрей скомандовал подъём. Несмотря на то, что за последнее время все просто до жути устали, никому не хотелось затягивать прохождение данжа ещё больше. Особенно после тех нервных дней, которые нам пришлось провести, стоя на квадратиках и молясь о том, чтобы финика вдруг не захотелось размяться кажется мне это время теперь будет в страшных снах снится не успела я так подумать как открыв дверь мы обнаружили точно такую же серую комнату с белой стеной после этого я вымутерилась уже не про себя а вслух к тому же далеко не одна я уже зная что нужно делать все члены отряда пустились на поиски своих квадратиков вот только на этот раз система преподнесла очередной сюрприз как оказалось во всей комнате светилось всего два квадрата более того Было неважно, кто именно на них стоял. То есть они заработали и подо мной, и под Андреем, и под всеми остальными. Однако в этот раз от чего то за исключением финика, на моего фамильяра устройство настойчиво отказывалось реагировать. В остальном же всё было, как и в прошлый раз. Стоило стать на два квадратика одновременно, и стена поднималась вверх, оставляя под собой небольшой лаз. Стоило сойти, и тотчас опускалась. В общем, похоже, нам опять предстояло решить. Кому остаться стоять на квадратах, а кому идти дальше? После небольшого обсуждения все сошлись на том, что в комнате останутся Синар и Лёха. Дракона выбрали, чтобы поддерживать элементарную эмоциональную связь между двумя отрядами. Лоэль не захотела расставаться с Ли, а два Хила могли нам ещё пригодиться впереди. Ну а Лёха... Он просто отказался идти дальше, заявив, что в этот раз, пожалуй, поскучает в серой комнатке. В ответ на это все понимающие кивнули и ничего не сказали так как желание парня было более чем понятным. Лично я бы и врагу не пожелала того ужаса, через который ему пришлось пройти. Поэтому, оставив Лёху и Синара позади, мы поползли вперёд с очень нехорошим предчувствием. На этот раз путь показался мне намного короче, так как помолиться богам я успела раз это к десять, когда в прошлый, кажется, все пятьдесят. Как бы там ни было, когда я последнее выползла из лаза, увидела очередной сюрприз — Перед нами была всё та же белая комната с квадратиками. Однако удивиться я не успела, так как стоило мне встать на ноги, и стена позади тотчас опустилась вниз с оглушающим грохотом. Попробовав найти способ вновь переподнять её и быстро поняв, насколько это бесполезно, мы были вынуждены признать, что остались без пути возврата. Вслед за этим все начали нервно исследовать комнату. Но как только нашли два светящихся квадратика и стали на них, всё повторилось. Стена впереди приподнялась, открыв небольшой проход вперёд. В лёгкой тревоге мы обсудили, что делать дальше. Похоже, Данш вновь хотел разделить нас, и лично мне это внушило огромное беспокойство. Однако остаться здесь в ожидании непонятно чего, когда мы так близки к победе, тоже не лучший вариант. Поэтому после пары минут обсуждений все согласились с тем, что нужно продолжать путь. Когда дольше мы спорили на тему того, кто именно останется в этой комнате, после чего остановились на кандидатурах Ли и Лаэль. Моя подруга таким исходом, разумеется, не была довольна, однако большинство всё же высказались в поддержку этой идеи, в том числе и сама драконика. Поскольку мы не знали, что именно ждёт нас впереди, логично, чтобы путь продолжили два наиболее прокачанных игрока, то есть я и Андрей. Ли, конечно, классный боец, однако зрели ей совсем не уступала, более того, Демонесса — неплохой хиллер. «Ну а почему мы не хотели оставлять здесь Эльнару, думаю, и так понятно. Вот только перед тем, как разделиться, я, Ли и Андрей дружно в течение трёх половиной часов мониторили аукцион, пока кто-то не выкинул туда артефакты связи. Несмотря на то, что за эти два маленьких кристалла у нас запросили просто колоссальную сумму денег, мы их всё-таки купили, пусть и с болью в сердце. Раз эмоциональной связи ни с Ли, ни с у нас не было, все решили, что так будет правильно». Или, по крайней мере, спокойнее. Вот только когда мы преодолели очередной проход, у финика в моём рюкзаке от всех этих ползаний даже голова закружилась, опять увидели такую же комнату. И вот это уже было совсем не смешно. Посоветовавшись в очередной раз, мы всё-таки решили продолжить путь. Однако принято это решение было далеко не так уверенно, как в прошлый раз, особенно учитывая то, что как только все пересекли черту комнаты, стена за нами опять закрылась. Разумеется, я тотчас попробовал связаться с Липа к кристаллу, однако тщетно. И нет, сам кристалл всё ещё отлично работал. Сигнал как будто кто-то глушил. Андрей предположил, что это делали сами стены. В итоге, оставшись без связи с ребятами позади и возможности повернуть назад, мы вернулись к вопросу о том, кому идти дальше, а кому оставаться здесь, так как, исследовав всё в округе, поняли, что в этой комнате действует та же схема с квадратиками, что и в прошлых. после небольшого спора Все сошлись на том, что вперёд двигаемся я, Андрей и Финик, ну а Альнара и Азриль останутся здесь, на квадратиках. В основном же спорили я и Андрей. Отчего-то парень хотел оставить меня здесь с Альнарой, ну а дальнейший путь продолжить вместе с Азриль. Мне же, понятное дело, не хотелось торчать здесь, когда Андрей, скорее всего, будет рисковать своей жизнью. В случае чего и у меня, и у него есть хил так что, по идее, мы сможем справиться и без Целителя, хотя это наверняка будет и нелегко. В итоге, устав со мной спорить, Андрей просто махнул на всё рукой и сказал, «Делай, что хочешь, но потом не жалуйся». На то мы порешили. А Зриль и Эльнари, кстати, было абсолютно без разницы, что делать, и оставаться в комнате, они согласились без особых проблем. Хотела бы я сказать, что мы так и эмоциональную связь можем поддерживать, однако это вряд ли. После того, как стена опустилась, я перестала чувствовать Синара. Вот от слова «совсем» другими словами... Мы остались в полной изоляции. Пожидав друг другу удачи, мы с Андреем и Феником в моём рюкзаке поползли дальше. С удивлением я вдруг поняла, что постепенно начинаю привыкать к этому экстремальному виду спорта. Но пока ползла, больше всего на свете боялась увидеть на другой стороне ещё одну серую комнату, которой нам с Андреем тоже предстоит разделиться. Сказать по правде, к этому моменту мои нервы уже конкретно сдавали. Однако, видимо, боги услышали мои молитвы так как в конце пути мы обнаружили совершенно новую обстановку. Очутились мы в небольшой комнатке с кирпичными стенами и низким потолком. На стенах горели факелы, что делало её хорошо освещённой. Вот только всё это было неважно, так как, наш взгляд, тотчас привлекли пять проходов к стене напротив. Разумеется, ни одного намёка на то, какой из этих путей верный вокруг не нашлось. Не знаю, как на Андрея но на меня тотчас нахлынули неприятные воспоминания о нашем первом данже-лабиринте, и, выпустив финика на волю, я поспешила взять парня за руку. Андрей не сопротивлялся. Похоже, был слишком удивлён увиденным, так как, подозреваю, ожидал чего-то куда более оригинального. Вот только мне и этого с головой хватало. Особенно учитывая то, что стоило нам выйти, и ровно через секунду стена позади опустилась вниз, лишив меня даже мысли о возвращении, И нового выбора, кроме как идти вперёд, у нас уже не осталось. из опасения, что перед нами очередной лабиринт, мы выбрали самый крайний туннель и не прогадали. Всё потому, что минут через десять ходьбы достигли следующей развилки, а затем ещё одной и ещё. Андрей с помощью системы рисовал карту, тем временем всё, что делали мы с Фиником, просто не мешали. То, что карты у меня получалось рисовать, мягко говоря, не очень, я уже давно поняла. А вот не мешать... Это с лёгкостью и без проблем. На развилках Андрей всегда выбирал правую сторону, чтобы рано или поздно, но всё же, найти выход. Как он сказал, и я его в этом полностью поддерживала, лучше предпочесть старый, проверенный временем метод, чем беспорядочно тыняться лабиринтом до тех пор, пока 10 дней, выделенный данжем на третий этаж, не закончится. Побродив пустую полдня, мы устроились на небольшой привал. Несмотря на то, что мобов в коридорах не было, Поводов для беспокойства хватало. Андрей, кажется, полностью разделял мои опасения хотя бы потому, что вряд ли адаптивный данш подсунул бы нам в последние испытания самый обычный лабиринт. Какое-то время он увлечённо общался с системой, пока я кормила финика и расчёсывала её шёрстку. Однако вдруг Андрей с беспокойством окликнул меня и попросил попробовать применить какое-нибудь умение — очищение тела или там очищение разума. В недоумении, пожав плечами, я сделала, как он и просил после чего вдруг осознала, что умение не работает. Следом за этим я попробовала пострелять по стенам, однако особого толку от этого не было. Умения в лабиринте стали неактивны, все тут. При этом не срабатывали абсолютно все, как личные, так и от предметов. Однако статы, на удивление, остались без изменений, в том числе и вторичные характеристики. Не понимая, что происходит, я повернулась к Андрею, лицо которого от чего-то особого волнения не выражало. Кажется, он ожидал подобной западни и отнёсся к ней вполне спокойно. Ко всему прочему, андрея как и меня, беспокоил главный вопрос. Если мы буквально за поворотом найдём выход и телепорт, то что дальше? Как забрать остальных? Да и вообще, возможно ли это? Неужели испытание последнего этажа заключалось в выборе того, кому предстоит покинуть данж, а кому вернуться к обелиску спустя пару дней? Если всё так, то наша ситуация очень и очень плоха. В случае, если даже мы с Андреем достигнем телепорта, это нам всё равно ничего не даст. Да, вряд ли с Ли, Синаром, Эльнаром и остальными что-нибудь случится, так как они вновь окажутся в безопасной зоне. Вот только, если мы вернёмся в Бастион без них, то это перечеркнёт практически все наши планы насчёт драконов и союза с ними. В общем, как ни посмотри, но либо вместе, либо никак. Ещё одну особенность данного данжа мы нашли далеко не сразу. и как по мне Лучше бы совсем не находили. Когда мы провели в лабиринте ровно 12 часов, вдруг услышали странный шум и грохот буквально отовсюду. В мгновение ока он заложил нам уши и заставил приготовиться к схватке. Вот только вокруг нас никаких мобов не было, что и понятно. Все-таки это испытание, а не битва с боссами. Хотя, пожалуй, лучше бы все-таки были мобы, чем факт, тотчас поставивших крест на любых возможностях пройти лабиринт и перенести нас из чёрта от данжа в мирный и спокойный, пока что, бастион. Стены двигались. Вот так просто брали и двигались. Три прохода позади нас вдруг закрылись, оставив одну сплошную стену, зато впереди вместо двух образовались сразу четыре. Обратившись к карте, от которой теперь не было совсем никакого толку, Андрей только и сказал, что всё плохо. Однако это я уже и сама поняла. Лабиринт, пути в котором постоянно меняются, — бред какой-то. И как прикажете его пройти, полагаясь сугубо на интуицию и везение? Первое, я доверяла а вот со вторым, как показывает опыт, у нас были большие проблемы. Поэтому, побродив еще три часа по уже новому лабиринту, Андрей, кстати, все же рискнул начать рисовать другую карту, мы решили устроиться на небольшой привал, хотя бы потому, что сил больше ни на что не осталось. Как-никак, из-за этих дурацких кубиков последние дни мы провели совсем без сна, и лично я к этому времени уже конкретно валилась с ног. Однако тут-то как раз и скрывался последний подвох. Мой сон не продлился и десяти минут, так как стоило мне закрыть глаза, и я тотчас погрузилась в пучину кошмаров. В моей голове одни страшные образы хаотично сменились другими. День смерти. Тёмный эльф, пытающий нас с Андреем в подземелье. Разграбление Адена. Смерть Терезы. Бой моего парня с демоном. В итоге Андрей растолкал меня и заставил проснуться после чего сообщил о том, что я ужасно металась во сне. Будучи на эмоциях от всех увиденных ужасов, я буквально повисал на шее парня минут на десять. Всё это время Андрей ничего не говорил и просто нежно гладил меня по спине. Ну а, наконец, успокоившись, я твёрдо заявила, что буду дежурить первой, а Андрей пусть ложится спать, так как ему отдых важнее, чем мне. На самом же деле я просто боялась засыпать вновь. Быстро всё поняв, Андрей не стал спорить и утвердительно кивнул. Вот только когда во сне лицо моего парня смертельно побледнело, дыхание очистилось, а по вискам побежал пот, я поняла, что здесь что-то не так, и разбудила его так же, как и он меня незадолго до этого. Более того, я не особо удивилась, когда Андрей заявил, что видел кошмары и другие неприятные видения. Однако, если со мной такое уже случалось, Андрей плохими сновидениями никогда не страдал. Именно поэтому он и начал расспрашивать систему всеми возможными и невозможными способами в надежде понять, Что именно только что с нами случилось?» В итоге, найдя ответ, Андрей объяснил происшедшее следующим образом. Во-первых, дебаф на защиту от ментальной магии, наложенный на нас данжем в прошлой комнате, всё ещё действовал. Видимо, единственный способ снять его — это окончательно пройти данж, ну или отправиться опять к обериску. Во-вторых, в самом лабиринте действовала ментальная магия, однако по сравнению с магией прошлого босса довольно слабая. Другими словами, Поразить наш разум она была способна только когда он наиболее незащищён, то есть во время сна. Вот и объяснение кошмарам. В ответ на это я лишь нервно ухмыльнулась. Ясно. Цель этого испытания — измотать нас не физически, а морально. Сломать, иначе говоря. Такими темпами, совсем без сна и нормального отдыха, найти выход будет непросто даже за все оставшиеся дни. С тяжёлыми мыслями я прижала к себе финика и повернулась к Андрею. Вот только выражение его лица совсем не внушало мне оптимизма. Наоборот, оно говорило о том, что всё очень и очень плохо. Под вечер четвёртого дня в лабиринте мы окончательно поняли, что всё, конец. Как бы мы ни старались найти выход, в итоге все наши попытки всё равно заканчивались провалом, и виной тому были вечно двигающиеся стены вокруг. Стоило нам только подумать, вот, да, что-то вырисовывается. Как дурацкий лабиринт вновь менялся, заставляя нас терять самые последние крупицы надежды. Пройти столько ужасов в одном подземелье и в итоге проиграть какому-то лабиринту просто до чёртиков обидно. Однако даже так наиболее сильно на нас давили неимоверная усталость и эмоциональное выгорание. Дико хотелось спать. Время от времени мы с Андреем пили настойки для бодрости, однако эффект от них был слишком кратковременным. В итоге... Несмотря на то, что мы находились наедине и, по идее, вполне могли перейти к интиму, которого у нас давно не было, никому подобная мысль даже в голову не приходила. Всё, о чём я могла тогда мечтать — сладкий и долгий сон, желательно, конечно, в мягкой кроватке и под тёплым одеялком, однако даже если на голой земле, я бы всё равно стала самым счастливым человеком на свете. «Неужели это тупик?» — спросила я, прижимаясь к Андрею во время очередного привала. Пускай на парне и были доспехи, Близость к нему успокаивала мои до предела расшатанные нервы. «Не знаю», — пожал он плечами, — «у меня и идеи нет. Однако будем надеяться на то, что нам ещё повезёт найти выход». Андрей подбадривши улыбнулся мне, и, сильнее привнув к нему, я также выдавил из себя натянутую улыбку. Несмотря на то, что парень пытался ободрить меня всеми возможными способами, и отчётливо чувствовала его волнение. Надежда на то, что нам повезёт, мягко говоря, ничтожна. «Ну а если чудо всё-таки случится...» Проблему с остальными членами отряда, которые остались далеко позади, это никак не решит. единственное отдушиной было то, что, по крайней мере, Кобелиск у нас выкинет всех разом, а значит, разделение отряда удастся избежать. Вот только лучше бы, конечно, нас всех перекинуло к Бастиону, а так... В итоге мы вернёмся к тому, с чего начали. И, учитывая опасность использования порталов Азри, нам, скорее всего, придётся опять идти в данж и начинать всё с нуля. Задумчивости я перевёл взгляд на Финика который как раз лакомился своим ужином. Однако, к удивлению, увидела недовольную мордочку лисёнка и его настороженные ушки и блестящие любопытством глаза. Более того, оставив мясо, в жизни такого не было, мой фамильяр вдруг начал крутиться на месте, как будто что-то разыскивая или, скорее, вынюхивая. С интересом я стала наблюдать за ним, пытаясь понять, что же всё-таки вдруг случилось. Ну а когда малыш уверенно взглянул в средний проход из трёх впереди, после чего схватил меня зубами за джинсы, как будто призывая идти вместе с ним, я окончательно убедилась в том, что здесь что-то нечистое. Решив довериться своему фамильяру, я быстро скачала на ноги, после чего сказала Андрею сделать то же самое. Парень спорить не стал. Кажется, он и сам был удивлён поведением Финика и посчитал, что за ним может что-то скрываться. Да и в любом случае, что нам терять? Выхода ведь всё равно нет, а значит, можно и прогуляться с Лисёнком. Вдруг он действительно почувствовал нечто важное. Финик же тем временем ждал нас в нужного прохода махая в нетерпении своим пушистым хвостом. Направо, налево, затем прямо, ещё раз направо. Удивительно, но финик ни у одной развилки не остановился больше, чем на пару секунд. Целенаправленно, что-то вынюхивая, он уверенно двигался на запах. Мы с Андреем за ним. В конце малыш так разогнался, что нам пришлось перейти на бег, дабы не отстать от него. Около десяти минут мы двигались узкими коридорами аж до того момента, пока не вышли к огромной круглой комнате с дверьми на противоположном её конце. С трудом я сделал напряжённый вдох и выдох. в том, что там находился телепорт и выход, я даже не сомневалась, вот только больше всего меня беспокоила фигура в капюшоне, стоящая прямо по центру зала. Та самая, которая, лишь войдя в зал, финик рванул со всех своих лап. Сейчас же малыш весело вилял хвостиком возле подозрительной личности, как будто в ожидании награды. «Кто ты такой?» Стоило лишь Андрею начать говорить, и быстрым движением руки фигура откинула капюшон назад. Сразу же после этого я буквально застыла на месте, не в силах произнести и слова от удивления.